Какое гениальное балагурство! Но оно не ради балагурства. Пушкин и балагуря оставался великим поэтом. В одном случае Галиция примеряла его с отечеством, поскольку он видел в ней женщину, которой может гордиться отечеством. По крайней мере, он такой хотел ее видеть. В другом случае он готов пойти на замену гражданской свободы, любовной неволей. Но это сказано лишь для выражения своего свободолюбия. К Карамзину пришлись не по нраву, разумеется, не только балагурство Пушкина, а и смысл их, главным образом именно смысл. Пушкин знал о недовольстве Карамзина и ответил Карамзину эпиграммами на него и его исторические труды. Впоследствии он писал, что многие из них приписаны ему, но от одной не отрекался. Между тем она не столь безобидна. Из нее видно, сколь глубоки были расхождения Пушкина с Карамзиным. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость, самовластие и прелести кнута. Эпиграмма, как принято думать, относится к 1818 году, когда между Карамзиным и Пушкиным произошло столкновение, которое Пушкин описал так. «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы, оспоривая его, я сказал, и так вы, рабство, предпочитаете свободе». Вспоминая приведенную эпиграмму почти десятилетия спустя после ее написания, Пушкин, однако, не отрекается от нее. Более того, отчитывает Вяземского в письме от 10 июня 1826 года за то, что тот укоряет его в том, будто своей эпиграммой он хотел угодить сорванцам и подлецам, под которыми подразумевались декабристы. Нет. Расхождение между Пушкиным и Крамзиным не было случайным эпизодом в духовной биографии Пушкина. В противном случае не стал бы он настаивать на том, что написал эпиграмму на него. Но не это главное. Куда важнее слова о Карамзине в письме Пушкина к Плетневу от 21 января 1831 года. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как русский. Еще одно обстоятельство. Выпуская в свет Бориса Годунова в 1831 году, Пушкин посвятил свою трагедию памяти Карамзина лишь по просьбе его дочерей. Возможно, тут имели место и соображения цензурного порядка. Пушкин отводит выдающуюся роль Карамзину в русском просвещении, однако при этом считает не его, а Крылова выразителем русского духа. Тут принципиальное расхождение между Пушкиным и Вяземским. В противоположность Пушкину Вяземский видит в Крамзине начало всех начал новой русской культуры, нашего лучшего представителя на европейском сейме, Пушкину, 1826 год, 31 августа. Для Вяземского было достаточно, чтобы Россия усвоила опыт европейского исторического и культурного развития, Пушкин же мыслил Россию, как занимающую свое особое место в общеевропейском, шире, общечеловеческом, историческом и культурном процессе, пускай еще и не уравнявшуюся в своих исторических и культурных завоеваниях со старейшими европейскими нациями. Примечательно перепалка, Пушкина и Вяземского по поводу Крылова равно и о том, кому из них сподручнее написать о только что умершем Карамзине. Вяземский даже навязывает Пушкину свою концепцию Карамзина. С него начинается, в нем сосредоточивается русское просвещение. Пушкин отвечает Вяземскому в том духе, что обязанность писать о Карамзине в первую очередь лежит на нем, на Вяземском. Что ты сделал для Дмитриева, которого нота Бене ты один поддерживаешь, то требуется от тебя для тени Карамзина. Не Дмитриеву чита. 9 ноября 1826 года. Пушкин явно уклоняется от однозначного отношения к Карамзину, ибо для него, во всяком случае, не менее важны заслуги Ломоносова, перед русской культурой. Особенно же его внимание сосредоточено на родище. Карамзина он скорее представляет себе так, как написал ему о нем Дельвик в сентябре 1824 года. С приездом Воейкова из Дерпта, из появления Булгарина, литература наша совсем погибла. Подлец на подлице под погоняет. Ездит в Грузина, то есть Крабчееву, Перебивают друг у друга случай сделать мерзость, алтынничают. Офицеры занимаются новопривезенными из Варшавы темпами. Теперь мера всех артикулов вот какая. Раз, два, три. Карамзин теперь в отчаянии. Для него одно счастье — наслаждаться лицезрением нашего великодушного и благословенного монарха, а он путешествует. Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте. Пушкин уважал Карамзина как русский, то есть как все просвещенные русские люди его времени. Какой-либо особой духовной близости между Пушкиным и Карамзиным не было. Отзывы Карамзина о Пушкине как о поэте при всем признании – необыкновенного дарования Пушкина, носит в общем, скептический характер. Карамзина раздражал образ жизни молодого Пушкина, а Пушкину приятно это было. Знакомства его все более расширялись. Он нуждался и в необычных знакомствах, как необходимой пище для его гения. Вслед за Голицыной появляется Плюскова, еще более сложная фигура Фрейлина, Императорского двора. В то время как Галицина, демонстративная монархистка, Плюсково заигрывала с молодыми людьми либерального направления, вплоть до будущих декабристов. Пушкин, зная это, пишет ей стихи, считаясь как с ее званием, так и с настроением. На лире скромной, благородной, земных богов я не хвалил, И силе в гордости свободной Кадилом лести не кадил. Свободу лишь учаса славить, Стихами жертвую лишь ей, Я не рожден царей забавить, Стыдливой музою моей. К Плюсковой, 1818. Пушкин при этом так рекомендует ей себя. Любовь и тайная свобода Внушали сердцу гимн простой, И неподкупный голос мой Был эхо русского народа. Чадаеву Пушкин ничего подобного не написал бы, да и в самом деле не написал. Перед Чаодаевым ему незачем было демонстрировать различие своего отношения к царям и к народу. Чаодаев его старший друг, в некотором смысле и духовный наставник. Общая мысль его послания Чадаеву верность и преданность поэта своему особому, я бы сказал, верховному предназначению. Они сразу набатны и смиренны, в них выражена готовность положить свою жизнь на алтарь Отечества и свободы, даже если обстоятельства не потребуют этого. Соответственно, своему душевному складу, характеру и умственным склонностям Пушкин ценил в людях прежде всего их самоуважение. Даже Булгарина, своего отъявленного врага, не лишает он этого качества. Но от этого Булгарин делается еще страшнее. Самозванец также интересен именно тем, как он реализует свои человеческие качества. Тайна пушкинского человека — это его судьба, в которую он либо с неимоверным душевным трепетом вглядывается, либо совсем отворачивается от нее, целиком доверяясь ей, как это нередко случается, с беспечным самозванцем. Но вот Мазепа,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 Следовательно, и опытен. Опыт же, как известно, приучает к осторожности в поступках, значит, и к взвешиванию всевозможных обстоятельств. Наряду с тем душа Мазепы коварна, стал быть, на всякое способна. А вот Тазит из одноименной поэмы, написанной годом позже Полтавы, в 1830-м. Он молод, добр и прекрасен душой, между тем также. А задачивает нас, как и Мазепа. Недвижно вдаль уставя очи, Опершись на руку главой, Какие мысли в нем проходят, Чего желает он тогда из мира дальнего, Куда молодые сны его уводят, Как знать? Характерно это как знать, Применительно к душевному состоянию Столь различных лиц, как Мазепа и Тазит. Пушкин явно уклоняется от атомизации психологии. Между тем, не может быть никакого спора, что по глубине психологической характеристики своих персонажей он нисколько не уступает Толстому и Достоевскому, только проводит ее другими средствами, ибо преследует другие цели. Тогда как Достоевский и Толстой Углубляясь в своих героев, углубляются в то, как они перебирают различные доводы в пользу того или иного своего поступка. Пушкин занят обрисовкой человеческой сущности каждого своего персонажа. Мазепу хочет представить Пушкин злодеем. Между тем, объяснение Мазепы с Марией накануне казни Чубея отца Марии не может не вызвать известного сострадания к Мазепе он же любит Марию, знает, что, как только ей станет известно о предстоящей казни ее отца, она тут же исчезнет, а без нее и ему не жить на свете. А какой неотразимый трагический свет бросает история отношений Мазепы и Марии на всю поэму. Но Пушкин остается верен себе. И, обратившись К разработке такого психологически насыщенного сюжета он дает лишь контуры душевного состояния Мазепы в полной надежде, что остальное дорисует воображение читателя. Впрочем, лаконизм Пушкина и здесь, где, казалось бы, требовалась более подробная картина, безупречно обоснован. Предательство Мазепы есть все-таки выбор его, а не всесторонне обусловленная неизбежность. Он пошел против Петра, как лично оскорбленный Петром. Примечательно исключительная музыкальность Полтавы. Несомненно, в этом отношении она превосходит все остальные пушкинские поэмы, вплоть до «Медного всадника». Я имею в виду не весомость слова, а многообразие словесной инструментовки, отличающей Полтаву. Объяснение тому следует искать в особом замысле ее несмотря на то, что это историческая поэма, в ней преобладают психологические характеристики персонажей, поглощенных уяснением противоборствующих начал собственных душ. Не только Мазепа, но и Кочубей часто ведут себя не в соответствии со своими душевными качествами, а в противоположности. Над ними властвует душевный надрыв. В связи с тем и реальности их. Поворачивается к ним обратной своей страной. Изумительная красота природы указывает им как бы на противоестественность, случившегося с ними. Для этой цели и введен мотив «Тиха украинская ночь». Он обращен и к Кочубею, и к Мазепе, только с разной противоположной акцентировкой. «Тиха украинская ночь».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 В одной из башен под окном, в глубоком, тяжком размышлении окован, кочубей сидит и мрачно на небо глядит. Все могло, все должно было бы быть иначе. Жизнь его должна была бы стать для него радостью, но на деле обернулась страданием, приведшим к гибели. Предстоящая казнь тем ужаснее для него, что он и сам отчасти повинен в ней, не распознав злодея, прикинувшегося лучшим его другом. Но кто из нас застрахован от непредвиденных потрясений? Легко понять Кочубея, который бьется до последнего и, потеряв надежду избежать казни, не хочет лишить себя надежды хотя бы посмертно отомстить злодею? И вспомнил он свою Полтаву.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 случилось неотвратимое, судьба решила таким образом обойтись с ним, вот он и бьется в ее сетях. Мазепу постигла схожая участь, но он пришел к ней иным, противоположным путем. Ему тоже не вырваться из сетей судьбы. Однако если Кочубей, теряя все, страдает только от того, что является безвинной жертвой, Мазепа предвидя крушение всех своих коварных замыслов, клянет себя за грубые просчеты. Вот каков он в ночь накануне казни Кочубея. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочней хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей, листы,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 Перед нами пример глубочайшего погружения в индивидуальную человеческую судьбу, тем более общезначимую, что взята она не только, во всяком случае не столько в плане принадлежности носителя ее к тому или другому конкретному человеческому единству, но и в такой же мере с точки зрения единственного преломления в ней общих свойств человеческой природы. Потому тут требуются слова, пригодные для употребления лишь в данном случае. Герои Толстого или Достоевского, как бы ни различались между собою, непременно содержат в себе родовые признаки, присущие всем им. Неудивительно, что в характеристиках, которые дает Толстой, скажем, о Ленину, Пьеру Безухову, Левину и Нехлюдову, Так часто встречаемся мы с более или менее однородными определениями. То же самое легко обнаружить и у Достоевского. У Пушкина каждый герой в своем роде. А если Пушкин видит нечто общее, у таких лиц, как Мазепа и Тазит, ничего общего между собой не имеющих, так это лишь доказывает, что для него всякий человек человек, то есть принадлежит всему роду человеческому преломляет в себе свое время и черты социально-исторического единства неотделимым элементом, которого является. Отсюда значение самой художественной ткани у Пушкина, воплощающей в себе тайну его гения и личности, о чем так великолепно писал Вяземский в статье об Бахчисарайском фонтане. Цвет местности Сохранен в повествовании со всей возможную свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге. В поэме движения много. В раму, довольно тесную, вложил он действие, полное не от множества лиц и сцепления различных приключений, но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица своего повествования. Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования. Слог придает ему крылья, или гирями замедляет его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца, до этой тайны, иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога. Сердечно поблагодарив Вяземского. За столь замечательную статью Пушкин вступил в спор с Вяземским, поскольку Вяземский более ценил поэтов за их принадлежность к тому или иному литературному направлению. Этот принцип безоговорочно отвергался Пушкиным. По его мнению, достоинство поэта определяются не столько теоретическими убеждениями, им разделяемыми, сколько природой дарования его и тем, как он относится к своему дарованию. В первую очередь этим вопросом и была занята мысль Пушкина относительно самого себя.